Глава девятое. Экзамен. Уровень двадцать девять триста сорок один из пятьсот восемьдесят ОС. После активации храм воспринимался как-то иначе, словно с жаркой улицы вступаешь в прохладное помещение, почти физическое удовольствие от нахождения в дружественном тебе месте. Ничего подобного в храме Геры я, например, не ощущал. И кажется, энергия внутри была заметно плотнее, чем снаружи. Появились и внешние изменения. Чёрные колонны будто поглощали свет, а на зелёных появились лианы, растущие прямо из камня. Интересно, они съедобные? Я на ходу попытался дотронуться до одной рукой, но пальцы прошли насквозь. Иллюзия или, скорее, отражение божественной силы. Неважно. Наибольшие изменения коснулись алтаря. Сейчас он слабо походил на исходный кусок камня, приняв завершённую форму. В отличие от прототипа в мире гоблинов, полностью материальную идентификация Алтарь Каина. Никаких дополнительных подробностей, подставки, на которую можно возложить ключ, не выросло. Статуи, которую божество могло бы использовать в качестве временной оболочки, тоже нет, как впрочем и необходимости в ней. А садас нашего мира снята, а значит, нет смысла использовать примитивную марионетку. Я положил руку на каменную плиту. Внимание, доступ подтверждён. Уровень доступа УДА. Вы назначены настоятелем храма. Несмотря на то, что А, первая буква латинского алфавита, она не была вершиной. Насколько я понимаю, над ней стояло ещё S. Полагаю от слова супер. Данный концепт система, адаптируясь под наш мир, явно позаимствовала из японских игр, и не трудно догадаться, у кого именно был высший приоритет. У Каина, истинного хозяина храма. В качестве аватара я по идее должен иметь равный доступ, но практика нередко расходится с теорией, или что более вероятно, права мне слегка порезали в ручную в рамках такой знакомой паранойи. Внимание, необходимо произвести первичную настройку места силы. Время замедлилось, причём не только для внешнего мира, но и для меня самого. В какой-то степени это было похоже на действие разгона, поскольку думать ничуть не мешало. Василий, есть какие-нибудь пожелания? Каин. Нет, делай как знаешь. Считай это своего рода экзаменом. Иначе говоря, Каин хочет увидеть, насколько мои решения будут отличаться от его собственных желаний. Действительно неплохой способ определить степень расхождения наших личностей, Василий. Как скажешь? Алтарь Каина, молитвы, системный магазин, особые возможности настройки. Никакого мастера быстрой настройки не появилось, так что изучать возможности пришлось в ручном режиме. Существовало 7 уровней доступа. U, D, F выдавался по умолчанию, E можно было купить за сотню очков репутации, D стоил 1000, C 10000, а вот дальше просто денег было уже мало. B это уровень жреца. Тут требовалось одобрение кого-то с правами не ниже А или лично божества. Внимание, доступ к списку верующих частично ограничен. Несмотря на предупреждения, я нашел там всех членов моего культа Ериси, причем они были даже в меньшинстве. За последние недели в главе Пантеона присягнули сотни игроков, как новых, так и из числа неопределившихся ветеранов. Конечно, у остальных членов восьмёрки солидная фора, однако люди в массе своей предпочитают следовать за сильнейшими. Такими темпами уже через год наша церковь должна стать безусловным лидером, и вряд ли остальные боги этого не осознают. Как понимаю, не хватало последователей непосредственно великого И, даже интересно, насколько его половина окажется длиннее. Да, прошло немало времени, кто-то из гоблинов мог и дотянуть до наших дней, пусть и в виде нежити или просто души, спящей внутри алтаря. Чёрный список пуст. Ого. Похоже, здесь можно заблокировать карьерный рост другим членам церкви. Правда, для этого нужно, чтобы они изначально в неё вступили. Внимание. Желаете выйти из церкви Каина? Да. Нет. Само собой я не хотел, но сама возможность наводила на весьма интересные мысли. Моя филоктерия стала основой для зарождающейся души, а затем и нового бога. Если когда-нибудь я откажусь от статуса аватара, то полностью отсеку и связь с филоктерией, а значит и культом. Малый алтарь выступает прокладкой между великим И и человечеством, и тот, кто обладает маской и будет главой пантеона, В любом случае ни то, ни другое мне уже не вернуть, но я вполне могу собрать десяток филоктрий и попытаться создать новый культ. Вот только есть ли в этом смысл? Ладно, с настройками разобрались, теперь пойдём сверху вниз. Стандартные молитвы, просьба о покровительстве, требование. Нет. Позволяет получить системный статус юнит и особенность последователь Каина. Вероятность успеха девяносто девять целых девять десятых процента, если существо не находится в черном списке. Просьба о прощении, требование ноль единиц репутации, наличие метки Каяна позволяет преступнику принести жертву и запросить прощения. В случае, если апелляция будет отклонена, преступник будет осужден алтарем. Случайная молитва. Требование: 100 единиц репутации. Уровень доступа: Е. E. Позволяет отправить сообщение божеству. Вероятность положительного ответа невелика и зависит от уровня доступа. Перезарядка карты. Требование: 1000 плюс единиц репутации. Уровень доступа: Б. Позволяет вознести просьбу о перезарядке божественного артефакта или карты. Итоговая цена зависит от конкретных условий. Результат зависит от воли Каина. В случае отказа единицы репутации не списываются. Я не стал затягивать и сразу воспользовался возможностью, перезарядив меч Чёрную Пайдзу, а заодно и кинжал. Как понимаю, в обычных условиях вероятность срабатывания молитвы невысока, но в моём случае всё получилось с первой попытки. Внимание, вы можете генерировать дополнительные молитвы. Доступно 10. Просьба об исцелении. Требование: 1 единица репутации. Уровень доступа F позволяет получить исцеление ран или болезней. Возможно, потребуется несколько молитв. Просьба о малом воскрешении. Требование: 1000 единиц. Уровень доступа D позволяет воскресить существо, если с момента гибели прошло не более часа. Шансы зависит от конкретных условий. Первая молитва позволит слегка разгрузить целителей, а вторая даст шанс вернуть в строй защитников храма. Цену я назначать не мог, а вот с уровнем доступа можно было поиграться в определённых пределах. В любом случае рядовые посетители большинства возможностей даже не увидят. Полагаю, в теории можно вывести этот функционал на отдельный терминал и даже оборудовать вертолётную площадку для приёма свежих покойников, однако нельзя спасти всех. Каждый день в столице умирает порядка 300-400 человек, а воскрешение весьма дорогое удовольствие. Другой вопрос, что для родни покойного эти слова вряд ли покажутся убедительным аргументом. К чёрту. Покопавшись, я нашёл ещё пару подходящих вариантов. Просьба об исцелении духовных травм, требование тысячи единиц репутации, уровень доступа Е позволяет снять духовные отклонения, магическое истощение и подобные состояния. Просьба о великом очищении, требование десять тысяч единиц репутации, уровень доступа Б позволяет снять магические и божественные метки, печати, проклятия, благословения. Последнюю молитву я создал под себя и тут же решил проверить эффективность. Внимание, списано десять тысяч единиц репутации. Кайн осталась бесконечность. Божественная метка враг золотых обезьян разрушена. В прошлый раз при разрушении метки часть маны досталась мне, но сейчас она, похоже, устремилась в алтарь. Неважно, главное, я наконец-то избавился от этой проблемы. Не сказать, что проклятие сильно мешало, напротив, желание обезьяна таковать упрощало фарм, однако лишь до тех пор, пока сила оставалась на моей стороне. Копьё Ханумана D+ могло выполнять эту функцию не хуже, но его можно в любой момент убрать в карту. Несмотря на то, что я мог добавить ещё 6 молитв, я решил на время отложить этот вопрос. Пойдём дальше. Системный магазин. Здесь было два раздела: предметы и карты навыков. Начал я с первого пункта. Уровень доступа А. Внимание, для вас цена снижена вдвое. Весьма забавное замечание, учитывая совпадение эксклюзивной цены с тем, что я видел в личном магазине. Иначе говоря, для остальных она будет вдвое завышена, даже больше, с учётом очков репутации. Это у меня не безлимитные. Базовый комплект игрока. Требование: 50 ОС, 50 единиц репутации. Уровень доступа: Е. Содержит бездонную сумку, карту навыка F ранга, оружейную карту F ранга, вечную флягу, стандартную одежду и обувь. В принципе, это я уже видел. Несмотря на чуть изменённое название, это всё тот же комплект новичка, которым система наделяет игроков на старте. Продвинутый комплект игрока. Требования: 500 ОС, 500 единиц репутации, уровень доступа Д. Содержит: пространственное кольцо Еранга, e карту навыка Еранга, e оружейную карту Еранга, e вечную флягу Еранга. E 5 пищевых пилюль, улучшенную одежду и обувь. Было бы интересно посмотреть на этот комплект, но не за 500 очков, тем более что я наверняка видел её элементы на архонтах. Генерал явно носил не базовое снаряжение. Правда, не уверен, что получил он его от системы, а не от крафтеров. Дальше шёл список доступных к приобретению оружейных карт, причём карт не активированных, что позволяло подобрать оружие точно под себя. Оружейная карта F-ранга. Требование: 25 US, 25 единиц репутации. Уровень доступа: E. Оружейная карта E-ранга. Требование: 100 US, 100 единиц репутации. Уровень доступа: E. Оружейная карта D-ранга. Требование: 500 US, 500 единиц репутации. Уровень доступа: C. Оружейная карта Церанга. Требование: 10 тысяч ОС, 10 тысяч единиц репутации. Уровень доступа: Б. Ранг доступные к покупке карты был привязан к уровню доступа УД, однако имелась и возможность платить частями. И когда накопится необходимая сумма, забрать оружие. Весьма интересная возможность и крайне выгодная для храма. Ведь если последователь умрёт, не выплатив полную стоимость, наследники не получат ничего. Василий, как насчёт оружия Б ранга и выше? Каин, чем выше ранг оружия, тем сложнее его получить. Система не любит уменьшать свой процент. Оружие Б ранга зачастую выступает в качестве божественного атрибута. Ну да, если А-ранговое оружие отдавало системе шестьдесят процентов, то Б-ранговое всего двадцать, и ведь это не предел. Василий, как насчет оружия С-ранга? Кайн, для того чтобы создать такое, нужно стоять над системой. Не уверен, что даже статуса демиурга окажется достаточно. Предел для богов, а ранг. И то далеко не все могут похвастаться подобным клинком. Артефактами возможно, но не оружием. Но ты не отвлекайся, экзамен всё ещё идёт. Ладно, теперь посмотрим карты навыков. Ни о каком разнообразии тут и речи не шло, но даже скудный выбор лучше идиотской лотереи. и позволит закрыть основные потребности игроков. Иначе говоря, функционал во многом ключевой, так что от предложения заполнить слот случайным образом я отмахнулся, как от назойливой мухи. Внимание, изменить список можно не чаще раза в месяц. Внимание, выберите навыки F-ранга. Требование: 10 US, 10 единиц репутации. Уровень доступа: Е. Доступно: 10. Каин Учти, набор навыков может быть уникален для каждого храма. Василий, тогда, возможно, его стоит согласовать? Каин, не беспокойся об этом. Ставь то, что считаешь нужным. Спорить я не стал, приступил к выбору. Первые два слота заняли наиболее распространённые виды магических способностей. Малый магический дар, система циркуляции ци. Именно дефицит подобных карт ограничивал развитие игроков. У других храмов также имелся подобный функционал, но до образования Пантеона воспользоваться им могли только последователи конкретного божества. Системный язык игроку он не нужен, поскольку даётся в виде базового пакета, а вот юнитам очень пригодится. Уже сейчас идёт речь о внесении его в обязательную школьную программу, причём не только в нашей стране, а по всему миру. Русский язык Не самый полезный навык, но почему-то мне кажется, что для храма логично предложить язык страны, на территории которой он расположен. Язык гоблинов не самый оптимальный вариант, но только если не учитывать приближение миссии, где он мог потребоваться. Позже можно заменить на что-то вроде стрельбы из лука. Владение копьём, владение мечом, рукопашный бой. три боевых навыка, причём последний я добавил исключительно ради бонусного последнего прикосновения. Ну и ещё два, которые позволят новобранцам закрыть основные пробелы в образовании. Базовая медицинская помощь, базовая армейская подготовка. В принципе, этого комплекта хватит, чтобы создать базу для дальнейшего развития и серьёзно разгрузить ветеранов. Копировать карты весьма утомительно. Подтвердить. Каин. Не самый плохой выбор, Василий. Это плохо или хорошо, Кайен? Скажем так, в пределах ожидаемого. Внимание, выберите навыки Ерранга. Требование 100 у.с. 100 единиц репутации. Уровень доступа Е. Доступно 5. Целительная длань позволяет затягивать раны и лечить болезни, используя ману или духовную силу. Навык полезный как для его обладателя, так и для группы в целом, правда, не самый сильный за счёт универсальности применяемых энергий. Поиск жизни позволяет чувствовать источник жизненной силы в неком радиусе, требует маны. Разведка также важнейший элемент выживания. Возможно, в бесконечном списке можно найти и варианты получше, но этим нежить наделил непосредственно великий И. и наивно предполагать, что он не постарался выбрать оптимальный. Бессмертный позволяет исцелить любые повреждения пользователя и полностью восстановить его силы в случае смерти. Откат неделя. Считай вторая жизнь, если, конечно, тебя не осушат, и если не умирать чаще раза в неделю. В опытных руках бы кап, конечно, лучше, однако требует О.С. и связки с мгновенной смертью. К слову, сам по себе откат во времени активировался не столько от смерти, сколько от критических повреждений и, возможно, от потери сознания. Иначе в нем не было бы смысла. Без осушения мозг живет еще пять минут, в течение которых человека можно реанимировать. Вполне вероятно, что прокачав бэкап до второго уровня, можно выбрать и ручную активацию, но это требовалось проверить на практике. Тем не менее, ещё одна засечка. Умирать каждый раз, получив серьёзную рану, весьма неприятно. С двумя последними слотами было сложнее. Выдавать всем желающим невидимость или телепортацию я не стремился. Уж слишком много сомнительных путей эти навыки открывают. Так что пусть будет Создание камней маны позволяет создавать камни маны на основе собственного резерва. В прошлом у меня так и не дошли руки до изучения этого навыка, а теперь проще было переложить проблему на союзников. С учётом положения, проблем с снабжением у меня лично нет, а вот у других ситуация далеко не такая радужная. Среди игроков всё больше обладателей магических способностей, так что спрос на кристаллы растёт гораздо быстрее предложения. В период затишья фармам эту проблему тоже не решить, так что пусть будет ещё одна возможность. Правда, весьма недешёвая. Ну и последний навык. Духовная пуля конденсирует заряд ци, а затем выпускает его в цель. Вариант не самый убойный, зато достаточно эффективный против монстров и вряд ли способный привести к куче сопутствующих жертв. Тот же огненный шар или молния легко способны вызвать пожар. Боевые навыки на основе маны, наверняка, будут продавать и другие храмы, а вот вспомнит ли кто-то о куда более редком типе энергии? Впрочем, в дальнейшем списке нужно будет согласовать и оптимизировать. Дальше. Внимание! Выберите навыки Деранга. Требование 500 S, 10 тысяч единиц репутации. Уровень доступа E, доступно один. Вольный игрок. Особенность, наделяющая правом самостоятельно выбирать миссии или не участвовать в них. Каин, весьма предсказуемо, не слишком выгодно для меня, но причины я вполне понимаю. Василий, каждому нужно видеть конец пути, шанс обрести свободу. Каин, идти дезертировать. Василий, сила, деньги, слава, поднявшись так высоко, сложно отказаться от даров системы. Каждый, кто сможет выкупить свою свободу, заплатит достаточно, чтобы инициировать десяток новобранцев. Кстати, есть еще одно, что может тебе не понравиться. Желаете изменить цены? Да, нет. В отличие от молитв здесь была возможность выбрать цену из доступного диапазона, и я выровнял ее по минимальной планке, то есть что предлагали мне самому. И пусть это урезает одну из статей дохода, неправильно пытаться ограбить нищих. В крайнем случае цены можно будет поднять обратно. Вот только делать это буду уже не я. Несколько секунд я ожидал, что придёт сообщение о падении уровня доступа, но ничего подобного не произошло. Каин. Интересно. Ладно, считай, что ты сдал. Василий. Рад слышать. Полагаю, не только я прошёл его экзамен, но и он мой. Несмотря на то, что я всегда помнила о своих интересах, я никогда не ставил их выше интересов общих, впрочем, и ниже тоже ставить не любил, стараясь найти пути совместить приятное с общественно полезным, не просто совершить очередной подвиг, но и получить за него соответствующую награду. Даже не из жадности, а потому что иная тактика вызывала слишком у многих желание сесть тебе на шею и свесить ноги. Ладно, дальше. Особые возможности. Здесь было не так много пунктов, и ни один из них не требовал от меня какой-либо настройки. Клятва требование стоит единицы репутации, уровень доступа Е. Позволяет взять на себя простое обязательство за неисполнение которого нарушитель получит метку Кейна. В случае неявки в храм для суда за ним будет объявлена охота. Принести жертву. Требование: 0 единиц репутации. Уровень доступа: F. Позволяет отдать один из видов энергии, системные предметы или жертвенные камни в обмен на репутацию. Количество репутации зависит от ценности дара. Создать жертвенный камень. Требование: нет. Уровень доступа Б. Позволяет принимать несистемные предметы, меняя их на жертвенные камни. Курс обмена зависит от жреца. В случае, если он будет признан системой несправедливым, то может последовать наказание. Иначе говоря, нельзя включить печатный станок и раздавать божественную валюту просто так, но вполне можно обменять ее на деньги, золото или иные ценности. Посвятить оружие требование ноль единиц репутации уровень доступа F позволяет выделить долю десять процентов Кайну за убитых врагов. Поток энергии конвертируется в репутацию. В особых случаях оружие может быть улучшено. Создание божественного оружия. Требование: 1000 ОС, 1000 единиц репутации. Уровень доступа: Б. Позволяет получить оружие, наделённое силой вашего покровителя. Портальная сеть. Требование: 1000 единиц репутации. Уровень доступа: Б. Позволяет открыть портал в один из храмов вашего пантеона. Здесь я сразу проверил список, убедившись, что доступны лишь храмы земных богов. При наличии желания я могу посетить любую из семи, не прибегая к помощи самолётов, и даже перебросить туда отряд, если принимающая сторона, конечно, не заблокирует переход. Думаю, Ева оценит возможность в любой момент оказаться в том же Париже. Открыть портал в Домен требование 1000 единиц репутации, уровень доступа А. позволяет попасть в домен Кaina. Внимание, настройка места силы завершена.